Глава 11 Доказательство нашло повод немного повырезать в иллюзиях. а, -а, -а, -а! Проснись — кричал в ответ женский голос. «Проснись, волк, тебя раздери!» Сон — странная штука. В череде обрывков программного кода я увидел ссохшееся лицо. Оно исходило кровавым паром. Куда и тварь пыталась разорвать в клочья мелькающую вокруг нее тень? Но вот эта тень идентифицировала себя мной и замерла, потеряв ценное мгновение. Тогда-то ей оторвали руку. Она не успела увернуться от очередного удара когтями. Я проснулся в горячем поту. Глаза вытекали. Палец на левой руке разрывало болью. Надо мной сияло лицо Арли. Именно сияло. «Ты орешь», — улыбаясь, заметила она. «Антивирус приснился». Пытаясь отдышаться, я сел рядом с девушкой. Я ничего не понял. Бессмысленный фрагмент кода. Какой смысл во снах? Недовольно скривился я, вытирая салбопот. Всегда так? Когда как, хмыкнула Арли, но я стараюсь пропускать эти моменты. Я поднял бровь. С трудом верится, что ее нейросеть функционирует лучше моей. Это как? Она лишь засмеялась, а чуть успокоившись спросила. Есть хочешь? Хочу. Гамбургер. Да, да, конечно, сладенький. Сейчас принесу тебе гамбургер. Она принесла два ломтика белого хлеба с сосиской и сыром между ними. колой был сладкий чай. «Вкусный гамбургер?» «Ага», — с набитым ртом ответил я. Мы ели молча. Иногда Арли издавала какие-то тихие звуки. Хихикала, ругалась, прыскала. Похоже, что у нее неполадки с акустическим драйвером. «Что ты говоришь? Я не слышу», — спросил я. «А я не с тобой разговариваю». «А с кем?» «Сама с собой», — хихикнула она. «О, сейчас я тебе объясню по-скриптовски. Я провожу самодиагностику». «Ты повреждена?» «О, еще как. Все мы немного повреждены. Хотя нет, мы с тобой не немного». «У меня действительно большие повреждения», — подтвердил я ее догадку. «Мне осталось 10 дней 14 часов». Арли подавилась. Изо рта у нее полетели куски гамбургера в перемешку с колой. «В смысле?» «Почему им всегда нужно отправлять повторные запросы?» Очень часто замечал, что с первого раза пакеты до людей не доходят. Я попытался выразить свои мысли попроще. Моя диагностика выявила повреждение определенных областей нейросети и блока памяти. Модуль стабилизации не позволяет системе выйти из строя. Срок деактивации отсрочен и наступит через 10 дней, 14 часов, 5 минут, 3 секунды. Надеюсь, так понятнее. Арли так и не вытерлась. Чай стекал по подворотку Кап. «Ты коньки собрался отбросить, что ли?» — спросила девушка. «Погодь и подожди. Обратный отсчет до суицида — это не совсем решение наших проблем». Она не удержался и хохотнула. Запрос в автономную нейронную сеть. «Я не собираюсь самоуничтожаться. У меня повреждение нейропроцессора». «Это уж точно. Так ты уверен, что через 10 дней? Может, завтра я бы посмотрела?» «Уверен». «Жаль. Очень уж вздохнула Арли. 10 дней я тебя держать тут не буду». «Почему?» Потому что мне скучно становится с вами. С кем? С людьми. Я не человек, я... Сектоид, точно. Скриптоид, вообще-то, поправил я. Да, ну прости. Мы молча зачавкали. Каждый думал о своем. Молчание прервала Арли. Может, тебе чем-нибудь помочь? Надо стукнуть там по голове, не Нет, мне нужна Википедия. Арли вздохнула. Ну, садись за комп. Погуглим, как голова лечится. Я сел на мягкое кресло. Мышь, клавиатура, монитор. Все казалось таким знакомым и чужим одновременно. «Ну я правильно понимаю, что такому спектроиду, как ты, не надо объяснять, что такое компьютер?» До улыбнулась девушка. скриптует Покажи, как пользоваться». «Эх ты, а еще спермоидом называешься». Пять минут мы учились водить мышкой и пользоваться клавиатурой. Все было просто. Слишком просто. «Все», — сказала Арли и ткнула пальчиком в поисковую строку. «Теперь набери текст вот здесь». Я набрал слово википедия Пауза. Еще пауза. Ты сейчас что сделал? Напечатал текст. Нет, ты его не печатал, — возразила девушка и как-то странно посмотрела на мою здоровую руку. Я видела. Я нажимал кнопки, проконстатировал я очевидно Так, ясно. Протянула Арли нагнувшись над столом, набрала на клавиатуре какой-то текст. Так мы далеко не уйдем. Есть один сайт. Ага, вот. На мониторе открылось окно. Проверьте скорость печати онлайн. «Видишь текст? Печатай его, когда таймер пойдёт. Один-два, печатай». Ну и я напечатал. Переписал одной рукой что-то про Париж, французские булочки любовь. «Ну хорошо», — перестал я тискать Клаву. «Что теперь смешного?» Арли смеялась. «Ей было очень весело, а мне нет. Хотел бы я научиться чувству юмора». «Что, смешного?» «Ха-ха-ха», — -ха, выговорила она через смех. «Да ничего, это я просто психичка, не парься». Психичка еще посмеялась немного, потом добавила. «Это совсем не имеет никакого отношения к тому, что ты только что побил рекорд сайта по скорпечатанию лишь одной рукой». Она снова засмеялась. «Неудержимо, безумно. С этой девушкой явно что-то не то. И почему я не сошелся с таким же адекватным, как и я? Повезло же». 630 символов в минуту одной рукой наконец-то смогла спросить Арли. Она тяжело дышала. Казалось, что пуговицы ее обтягивающей блузки вот-вот проиграют неравный бой с грудью. Ты это серьезно? Без единой ошибки? А почему я должен был ошибиться? Удивился я и кивнул на клавиатуру. Тут же все написано. Хорошо, не унималась девушка. Но ты не смотрел. На ну, что, на клавиатуру? Нет, не смотреть на клавиатуру не такая уж и заслуга. Пожала плечами Арли перевела взгляд на текст о французских булках. Ты не смотрел на текст. «А, — удивился я, — так зачем? Я его сразу же запомнил. А тут про увеличение чего-то написано. Надо только по три раза в день. О чем это, Арли?» На этот раз она не засмеялась. Непонятная тишина затянулась. «Здесь около тысячи знаков», — сказала она, — «а ты только разок зыркнул». «Вообще-то 1153», — поправил я ее. «Это невозможно. Ты знал этот текст. Он популярный ботанов». «Первый раз вижу». Арли резко наступила на кресло. Прямо между моих ног. Она впритык примкнула ко мне лицом, посмотрела в глаза и сощурилась. Я почувствовал химический запах малиновой жвачки. «Врёшь», — зашипела она, мне врать не стоит». Я не ответил, лишь пожал плечами. «Мало ли, что там это АНС считает. Я вообще не понимаю, в чём проблема». Арли толкнула кресло, и я откатился в сторону, развернувшись на колёсиках вокруг своей оси. 1153, уткнувшись в монитор, закончила девушка подсчет и посмотрела в мою сторону. Ты что, зазрелый дарование-то такое, а? Запрос в автономную нейронную сеть. Тишина. Да что происходит-то? Почему все так сложно? Можно мне уже Википедию? Почему мне приходится отвечать на всякие глупые вопросы? У меня все тело болит, голова раскалывается. Когда уже это закончится? Активировать модуль самоконтроль. Доступно ВМ. 3,35%. Мне полегчало. Уж лучше это, чем боевой режим, направленный на эту дотошную девку. Я скриптоид. Почему ты каждый раз идентифицируешь меня неверно? Прости, я просто нечасто встречаю скриптоидов. Арли захихикала. Наш разговор затянулся. Мы обсуждали все, что можно, но только не дела. Я хотел поскорее заняться Википедией, но никак не мог разорвать связь с объектом Арли. Она задавала много самых разных вопросов. В результате мы сошлись в том, что мои повреждения идентифицируются как диэнцефалоновый ковид последней стадии. По мнению Арли, это не чинится. Она почему-то успокоилась и разочаровалась одновременно. Ну, теперь все ясно. Что ей ясно, я не стал уточнять. Передо мной стояла четкая задача. Когда мы завершили передачу пакетов данных друг другу, я открыл вкладку Википедия. Всплыло уведомление. Задание Википедии выполнено. Награда 400 ОЖ. Поздравляем. Уровень повышен до 6. Текущие 255 из 500 ОС. До уровня 7 245 ОС. Доступно ОА 12. Очки атрибутов все копятся и копятся. Разве так бывает? Держи, мол, очки. В смысле, на что потратить? Я-то откуда знаю. Вон, класс убийцы себе возьми. Что? Выбора нет? Ничего не слышу. Это кажется непродуманным моментом. Мол, потом решим, для чего они нужны. Странный мир. Ты чего улыбишься, псих? — спросила Арли, внимательно наблюдая за каждым моим жестом. Уровень повысил. «О, Грац! И какой сейчас? Шестой! у качаться и качаться еще!» Она была права. Я слишком медленно развиваюсь. Итак, Википедия. Под раскрывшийся рот Арли я листала одну статью за другой. К сожалению, пальцы не всегда поспевали за визуализацией информации. Приходилось переключать ссылки, листать и крутить колесико мышки. Это было крайне медленно и неудобно. «Эй, я даже название не успел прочитать, верни». А я успел, отодвинул я мышку до того, как за нее схватилась девушка. Поначалу я изучал все подряд, но потом стал сужать информацию. Загрузил карту местности в радиусе 100 километров. Хотя, как загрузил? Этот процесс был очень неудобным. Единственный канал загрузки данных у меня сейчас визуальный. Поэтому я просто масштабировал и смотрел. Смотрел, и еще раз смотрел. Вот и вся загрузка. «Тебе не кажется, что это какое-то читерство?» – спросил Арли. В смысле? Ну, ты читаешь быстро. Помню, прабабка мне рассказывала, как мечтала съесть страницы бумажного учебника, чтобы знания сами там впитались. Ты вот почти так же делаешь. Что теперь, просканируешь всю Википедию и станешь имбой? Мне стоит уже трястись перед тобой, властелин. На последних словах она издевательски хмыкнула, но я это проигнорировал. Мне понадобилось короткое мгновение, чтобы осмыслить то, что она сказала. Хм, нет, я уже успел узнать, что существуют люди с фотографической памятью. «Они разве сильно отличаются от всех?» «Ну, наверное, нет», — неуверенно ответил Арли. «А обычные компьютеры обрабатывают информацию в тысячу раз быстрее, они стали нагибаторами». «Да вроде тоже пока нет, но говорят, что скоро». «Я что-то между первыми и вторыми». Арли глубоко задумывался, а я продолжил изучать статьи об увеличении чего-то там. Я не знаю, сколько прошло времени, но день сменился вечером, когда я резко встал. Кресло с грохотом откинулось назад. Арли, ковырявшаяся в ногтях, вздрогнула. «Ты чего?» – удивилась она. «Мне нужен острый нож, лезвие или скальпель». Повисла неприятная тишина. «Жаль, что не могу сейчас использовать глубокую диагностику. в деба в глубокие сомнения подавляет этот модуль. Возможно, так бы я успел придумать что-нибудь поумнее». «Сейчас?» – на удивление спокойно ответила девушка и отошла. Через мгновение она вернулась с кинжалом старого военного образца. «Меня убьешь или себя, или есть кто на примете?» Она улыбалась. «Активировать модуль игнорирования боли. Внимание! Время до критического сбоя уменьшилось на 9 часов 23 минуты 41 секунду. Критический сбой через 10 дней 00 0 часа 0-1 минуту 13 секунд. Доступно в м 5,83%. Я не стал тратить время на глупые вопросы». Схватил кинжал, положил левую руку на стол и провёл остриём лезвы поперёк запястья. Там, где на коже виднелись чёрные цифры моего ID. Кровь потекла по руке на стол, не густая. Я постарался не задеть артерии. Наложен отрицательный эффект, неглубокий порез. Минус 0,22% ВМ. Арли вышла из ступора. При виде крови она задрожала всем телом. «Ты чего делаешь, шизоид? Вдоль режь, не поперёк!» Девушка подскочила и схватилась за мою руку, не давая лезвию закончить свое дело. Она старалась не смотреть на кровь. Ее улыбающиеся губы предательски дрожали. Я поднял на нее удивленный взгляд. «Поясни», — потребовала она. Голос слегка сорвался. «На основании полученных только что сведений вероятность отслеживания местоположения носителей чипа идентификации составляет 97,2%, — монотонно объяснил я». Об этом и так все догадываются, идиот. Официально только отрицают, — крикнула она. Судя по данным из блока данных, я никогда не встречал таких женщин, как Арли. Сейчас она была одновременно испуганной, возбужденной и счастливой. Похоже, что произошло то, что разбавляет ее скучную жизнь красками, то, что пугает и интригует одновременно. Кровь стекала по запястью. «Недопустимо мое обнаружение», — спокойно объяснил я. «Слава модулю самоконтроль! За мной до сих пор не явились». Мы попали в меньшую вероятность. Это недопустимо. Но кому ты нужен? Отпусти. Нет. Придется ее деактивировать. Нет. Алгоритм взаимоотношений с ней конфликтует с этим сценарием. Если я это сделаю, то изменю свое мироявление в сторону злого. На низком уровне мне это может навредить. У меня нет времени. Придется найти немного. Безумная улыбка так и не сошла с лица Арли. Если Чипит не зарегит сердцебиение, то за нами точно приедут. Я в курсе. по моим расчётам, от двух часов до трёх часов 7 минут. Сейчас две аварии на Ярославском шоссе, в том направлении ближайший центр контроля за населением. Остановись, Крит, я уже пыталась. Это огромный штраф, потом месяц будешь сидеть в изоляторе. Тебе тоже нужно вырезать. Нависла очень гнетущая тишина. Кап? Херушки. За тобой придут. Да кто? Из психбольницы? Нет, главная нейронная сеть выявила меня как бак. «Чего? Какой нахрен бак?» Арли схватилась за рукоять кинжал двумя руками и дернула в сторону, оставляя рваный порез на моем запястье. Я вздохнул. Наложен отрицательный эффект, небольшое кровотечение. Штраф 0,15% ВМ. «Послушай», — сказал я, рассматривая кровавленное запястье, «почему с тобой так тяжело? Да и вообще со всеми вами». Арли вздрогнула. Мои слова задели ее заживое. Она поняла мой вопрос лучше, чем кто-либо другой смог бы это сделать. «Хорошо», — выдохнула она. «Почему я должна вырезать свой чертов чипит? Ответь». «Можешь этого не делать», — терпеливо пояснил я. «Но они уже знают, где я, а значит, знают, кто рядом со мной». «Да кто они?» — нервно хихикнула Арли. «Мобы, что ли?» «Все, так дальше продолжаться не может. Времени не осталось». «Выбирай», — добавил я металла в голос. «Либо ты делаешь, что я говорю, либо я прямо сейчас ухожу». «Во втором случае за тобой придут, я не знаю, что сделают. Может быть, ничего не сделают, но это вряд ли». «Стоп-стоп-стоп, дай мне подумать», — перебила меня Арли. Она стала ходить по комнате туда-сюда, тихо разговаривая сама с собой. На ней то появлялся ехидная улыбка, то она нервно хихикала, то чуть не плакала. «У тебя осталось 10 секунд». «Да чтоб тебя». Она стала ходить еще быстрее. «Хорошо, последний вопрос. Спрашивай. Как отличить псих от скриптоида?» — чуть ли не выкрикнула она. «Докажи». Я задумался. Стоит ли оно того? Сейчас каждую минуту на счету я выдавил все из наших с ней взаимоотношений. Внимание! Генерация задания на основе мироявления. Нейтральный. Истинно нейтральный. вероятность 61,5%. Доступно экстренное задание. Спасайтесь. Описание задания. Избавьтесь от чипа идентификации. Покиньте квартиру Арли. Награда 500 ОС. Нейтральный. Истинно нейтральный. Плюс 2%. Дополнительные условия. Убедите Арли избавиться от Чипиды покиньте квартиру вместе с ней. Не обязательно. Награда плюс 200 ОС. Нейтрально добрый плюс 5%. Устраните Арли. Заблокировано. Взаимоотношения с Арли должны быть менее 40. Награда плюс 200 ОС. Нейтральный злой плюс 10%. Обратный отчет до провала задания. 0,9 минут 59 секунд. Отказаться от задания? Да, нет. Нет, спасибо. Еще один отказ от заданий, мои потуги в этом мире сдуются гелевым шариком в стратосфере. Да и в принципе меня все устраивает. Истинно нейтральный наш и все. А вот почему прибавка меры за выполнение заданий всего 2%? Ого, сам спросил и сам же получил ответ. Чем больше мое меры тем меньше дается его прирост при выполнении заданий. А за дополнительные условия, наоборот, могут прибавить побольше. Таким образом сохраняется баланс. Похоже, стать истинно нейтральным мне еще не скоро удастся. Не докажу, решился я. Сейчас я не собираюсь тратить на тебя время. Ну тогда да. Послушай, прервал я ее фатальную ошибку. Я предлагаю последний раз. У меня появилось задание. Я могу уйти без тебя, и я уйду. Но у тебя могут возникнуть огромные проблемы. Но парадокс в том, что со мной их может быть еще больше, только позже. Так что подумай еще раз, что ты скажешь. Да зачем я-то тебе нужна? Нервно хохотнул Арли. Влюбился, пупсик? «Мы теряем время. Отвечай. Прямо сейчас. Да или нет?» Она задумалась. Очень глубоко задумалась. Казалось, что её разум улетел куда-то в космос. Но он вдруг врезался в один из спутников Марса, и Арли вздрогнула. «Да, погнали!» Она рассмеялась. «Блин, блин, блин!» — орала девушка с разноцветными хвостами на голове. Лезвие ножа дрожало в миллиметре от её запястья. Она сама вырезала мне чипит, который оказался не очень глубоко. Так что дебафов мне не прибавилось. Даже кровотечение и неглубокий порез прошли после того, как истерзанную руку забинтовали. Но вот избавиться самостоятельно от своего чипа она трусила. «Ты же говорила, что уже это делала», — удивился я. «Ты думаешь, я сама у себе вырезала, а? а?» «Так, всё. Не выдержал я и выхватил нож из её трясущихся рук. Давай сюда». «А, -а ты же не умеешь!» Я всё видел и запомнил. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Когда лезвие прошлось по белоснежной коже, из её глаз брызнули слёзы, а изо рта очередная порция безуминки под названием «Смех». Я перевязал Арли запястье тугими бинтами. Она выглядела недовольной, но всё равно улыбалась. Или заставляла себя улыбаться. Я уже не понимал. Вообще-то в таких случаях считают до трёх. Обязательно было так неожиданно? «Времени не было», — коротко ответил я. «И что теперь?» «Я знаю одного парня». Она вытащила телефон из заднего кармана. Я выхватил прибор связи из ее рук и со всей дури швырнула пол. Осколки пластмассы полетели во все стороны. Для верности я пару раз наступил на него. «Ахахаха!» – одновременно плакала, орала и смеялась девушка, вцепившись разноцветными ногтями мне в лицо. Эффект уши пяточной кости завершён Наложен отрицательный эффект, легкие уши пяточной кости – минус 0,37 ВМ.